Глава тридцать третья Мне дали надеть голубой платьице и розовые сапожки со звездочками. Такой обуви у меня никогда не было. Сапожки очень красивые, хотя хожу я еще не очень хорошо. Меня спросили, не хочу ли я подстричься. Я ответила «нет, спасибо». Ведь обычно меня стрижёт мама, только она знает, как надо, чтобы мне понравилось. Мне объяснили, что я должна быть миленькой, потому что за мной приедут мои новые родители. Все твердят мне, что они едут издалека, все боятся, что я их разочарую. Не понимаю, как это возможно, если я даже не знаю их. Никто не спросил Согласна ли я? Комната холодная и слишком большая. Не люблю, когда столько пустого места. Уже какое-то время я сижу на страшно неудобном стуле, а за моей спиной стоит женщина, которая мне совсем не симпатична. Всё время улыбается, повторяет, что всё хорошо. Мы ждём, когда прибудут мои новые родители. И это С минуты на минуту случится. Я не хочу никаких новых родителей. Мне по нраву те, которые у меня уже есть. Дверь открывается, ходит небольшая группа людей, которых я никогда не видела. Двое из них держатся за руки. Женщина и мужчина. Увидев меня, они замедляют шаг. Они растеряны. И я их понимаю, потому что сама не знаю, как себя вести. Потом мужчина идет ко мне навстречу, ведет за собой женщину, та улыбается мне, но готова заплакать. Оба опускаются передо мной на колени. Все это очень странно. Говорят на языке, которого я никогда раньше не слышала. Кто-то за моей спиной повторяет, что они сказали. Так я и понимаю их. Они хотят познакомиться. Называет свои имена. Имена очень сложные. Упорно называет меня Ханной. А я ведь уже всем сказала, что мне это не нравится, что я хочу быть принцессой. Но это, похоже, никого не интересует. Сеньора Холл хочет, чтобы я её называла мамой. Говорит, однако, что с этим можно повременить. Я сама решу, когда начинать это делать. Никто не спросил, хочу ли я этого. Мне нравятся её светлые волосы. Но одежда на ней какая-то блёклая. Она сыпает меня ласками, но у неё всё время потные руки. Синьор Холл тоже блондин, но волосы у него растут только по краям. Он высокий, полноватый, всегда весёлый, и когда смеётся, живот у него колышется вверх и вниз а все лицо становится красным. К счастью, он не просит, чтобы я его называла папой. Они навещают меня каждый день. Мы много времени проводим вместе. Каждый раз они что-нибудь мне приносят. Книжку, игрушечную плиту, где можно печь печенье, переводные картинки, карандаши и фломастеры плюшевого медвежонка. Милые люди, но я до сих пор не понимаю, чего они от меня хотят. Место, где я нахожусь, дом семьи. Я предпочитаю дома голосов. Здесь есть другие дети, но я с ними никогда не играю. Они тоже ждут, когда их мама и папа придут за ними. Одна девчонка, злющая-призлющая, говорит, что мои мама и папа никогда не придут за мной, потому что мама умерла, а папу заключили в месте, которое называется тюрьмой, и никогда оттуда не выпустят. Злющая девчонка говорит также, что мама и папа плохие. Понимаю, что она не одинока. Все так думают, только не говорят при мне. Мне хочется им втолковать, что это неправда» то папа и мама никогда никому не причинили вреда. Меня, например, они всегда любили и желали мне добра. Где на самом деле папа, я не знаю, но уверена, что мама не умерла. Если бы она умерла, то приходила бы ко мне, когда я сплю, как это делал Аду. Когда я говорю о таких вещах, другие дети надо мной смеются. Никто не верит, что существуют призраки. Они думают, что я сумасшедшая. Но в одном мама с папой ошиблись. Чужие должны были забрать меня, а забрали и их. Сегодня сеньора и сеньор Холл принесли фотографии места, где они живут. Это очень далеко, на другом краю света. Чтобы добраться туда, нужно лететь на трех, а то и на четырех самолетах. Их дом стоит посередине небольшой бухты. Вокруг него лужайка, и у них есть жёлтая собака по кличке Зельда. Среди фотографий, которые мне показывают, есть и снимок моей комнаты. Там полно разных игр и кукол, а окно выходит на море. Сеньор Хол говорит, что в гараже есть велосипед, который ждёт меня. Не знаю, хочется ли мне туда ехать. И я до сих пор не поняла, поедут ли с нами мама и папа. Когда я об этом спрашиваю сеньору Холл, она не знает, что отвечать. Когда я провожу время с сеньором и сеньорой Холл, та иногда выбегает из комнаты, чтобы поплакать в укромном месте. Сеньор Холл сказал, что в их городе, который называется Аделаида, почти всегда стоит лето. У него есть парусная лодка, и он любит море. Он рассказал, что в Австралии водятся странные животные, каких я никогда не видела. Синьор Холл симпатичный, он не такой, как другие. Например, когда я с ним заговорила о призраках, он не стал смеяться, наоборот, сказал, что тоже в них верит и даже видел их в море. Создания, не отбрасывающие тень, как он их назвал рыбы, ракообразные, каракатицы, поскольку за коралловым рифом мало мест, где можно спрятаться от хищников. Эти животные научились становиться невидимыми. Они стали прозрачными. Желудок, например, у них тончайший и состоит из коллагена, который отражает предметы как зеркало. Так что не видно даже самой крошечной частицы пищи но и хищники приспособились, чтобы не умереть от голода. У них развелись глаза, способные видеть эти создания. Говорят, я должна собирать вещи, чтобы через несколько дней уехать с сеньором из сеньорой холл. Вернуться домой, в Аделаиду. Я объясняю, что тут какая-то ошибка. Мой дом не там. Мне говорят, что там, просто я не помню, поскольку была слишком мала когда покинула его. Я не хочу уехать в Австралию. Мне кажется, никого не интересует, чего я хочу, а чего нет. Видя, что всё бесполезно, я перестаю говорить. И есть тоже. Никто не знает, что со мной. Думают, я заболела. Чем лучше. В конце концов, кому-то приходит в голову спросить, чего я хочу. Хочу поговорить с лиловой вдовой, заявляю я. Ведьма приходит на следующий день. Она милая, как всегда, но я ей не верю. Что происходит? спрашивает она. Могу я увидеть маму? Твоя мама синьора Хол, отвечает она. Мою настоящую маму, упорствую я. Лиловая вдова задумчиво на меня смотрит, потом встаёт и уходит. Поскольку вбив себе что-то в голову, я стою на своём, пока не получу желаемого. Как тогда, когда решила, что буду спать вместе с козой и набралась от неё блох. Я продолжаю отказываться от еды. Иловы дамас снова приходит, и я знаю, что она бесится. Говорит мне: "Мы пойдём с тобой в одно место, но потом ты снова станешь кушать, договорились?" Место, о котором она говорит, Серое и унылое, двери там железные или с решетками. И везде полно сторожей. Я не знаю, что это за место, и кто бы захотел здесь быть. Меня приводят в комнату, без окон. Там только стол и два стула. И вот тогда, не раньше, мне сообщают, что я скоро увижу папу. Я так счастлива, что мне хочется петь. Но мне объясняют, что я не смогу обнять его, и или даже до него дотронуться. Я не понимаю, почему, но мне говорят, что в этом месте такие правила. Хотя это не мои правила. Я знаю, что должна их принять. Железная дверь отворяется, и двое сторожей вводят мужчину, держа его за руки. У него на запястьях цепь, и он двигается с трудом. Я не сразу его узнаю, потому что волосы у него очень коротко острижены, а кожа на лице вся сморщилась. Огонь в ночь пожара сотворил с ним такое. Но это всё-таки папа. Он видит меня, и по щекам у него катятся слёзы. Я забываю, что его нельзя обнимать, бегу навстречу, кто-то хватает меня, не даёт приблизиться. Тогда я сажусь на стуль И он тоже садится по другую сторону стола. Так мы и сидим какое-то время, молчим, смотрим друг на друга и не можем удержать слёз. Как тебе живётся, любовь моя? спрашивает папа. Я хочу сказать, что очень плохо, что мне не хватает его и мамы, но отвечаю хорошо, хотя знаю, что врать не красиво. Мне сказали, что ты не хочешь кушать, почему? Мне стыдно. Я не хотела, чтобы он узнал. Я так рад, что ты пришла навестить меня. Я хочу вернуться в дом голосов. Сдаётся мне это невозможно. Я наказана? Я плохо себя вела? спрашиваю я сквозь рыдания. Зачем ты так говоришь? Ты всегда поступала правильно. Всё потому, что я убила Ада и заняла его место. Так сказала девочка из сада, когда у меня была температура и сильно болел живот. Не знаю, кто тебе такого наговорил, возражает папа. Ты никого не убивала, а до умер, когда мы унесли его. Унесли откуда? Из плохого места, отвечает он. Из-под красных крыш, догадываюсь я. Папа кивает. Но это случилось раньше, чем ты вошла в нашу жизнь, милая. Ты тут ни при чем. Кто же его убил? Его убили чужие. На мгновение папа погрузился в неведомые мысли. Той ночью, когда мы с мамой бежали из-под красных крыш, мы забрали Ада из колыбельки. Думали, что он спит. Не знаю, как долго мы шли, все время боясь, что чужие нас настигнут. Но нам казалось, что мы совершенно счастливы. Наконец, свободны, наконец, семья. Папа помрачнел. На рассвете мы остановились в заброшенной хижине посреди поля. Мы выбились из сил, хотели хоть немного поспать. Мама пыталась разбудить ада, чтобы покормить его. Но когда попробовала приложить его к груди... Он был холодный и не двигался. Тогда мама начала кричать. Я никогда не забуду её крика и её боли. Я взял Ада из её рук, пытался вдохнуть воздух в его крошечные лёгкие, но бесполезно. Когда я завернул его в одеяло и пошёл искать доски, чтобы сколотить сундук. Мы положили туда Ада. И я запечатал крышку смолой. Я вспомнила, как чёрный, думая, будто в сундуке сокровища заставил телка искрку открыть его. Я в первый раз увидела лицо братика. Когда я его увидела, мне показалось, что он всё ещё спит. Сказала я, чтобы утешить папу. Ада имя, которое выбрали мы с мамой. Папа задумался. Нам оно казалось таким красивым, потому что никто больше его не носил. Тут Нам говорят, что свидание окончено и пора прощаться. Папа встаёт первым, его уводят. Я хочу поцеловать его, но мне не разрешают. Он оборачивается в последний раз. Ты должна кушать, должна жить дальше, наставляет он меня. Ты достаточно сильная, чтобы обходиться без нас. Я знаю, чего ему стоят эти слова. Он сдерживает слёзы, но очень страдает. Я тебя люблю, малышка. Что бы ты ни услышала обо мне или о маме, никогда не забывай, как мы тебя любим. Обещаю, говорю я через силу. В горле застрял комок, и голос почти не слышен. И в этот момент понимаю, что мы больше никогда не увидимся. Я пытаюсь объяснить всем и каждому, что не хочу ехать в Австралию с синьёром и синьёрой Холл. Я хочу снова жить с папой и мамой в доме голосов. Никто меня не слушает. Неважно, чего я хочу или не хочу. Никто не хочет по-настоящему услышать то, что хотят сказать дети.